Глава 11. Зачем учиться приспосабливаться? Умеете ли вы приспосабливаться к переменам в жизни? Ведь от этого напрямую зависит, насколько вы ею довольны. Но что значит «приспосабливаться к переменам»? Это значит меняться самому, познавая все больше из того, что преподносит жизнь, с точки зрения ее разнообразия. Чем больше оттенков видит в ней человек, чем лучше понимает, как все они взаимодействуют, тем больше знаний открывается ему при восприятии мира. Расширяя их круг, он глубже постигает и лучше разбирается в причинно-следственных связях, которые есть между ним и миром. Иными словами, он начинает понимать, какого действия можно ожидать от внешнего мира и чем тот, в свою очередь, может ответить при воздействии на него. Кто осведомленнее и проницательнее, тот может лучше справиться с жизнью, удовлетворяя свои потребности и достигая целей. Когда потребности удовлетворены, а цели достигнуты, у человека появляется ощущение благополучия, уверенности, и удовлетворение. А если нет, то есть если человек не удовлетворил себя, тогда он разочарован, недоволен, тогда он опускается. Успех, уверенность, удовлетворение – это три «у» с одной сутью. Они исходят друг от друга, образуя и прочно замыкая плодотворный круг развития и внутреннего роста. По той же логике разочарование, недовольство и загнивание – также исходят друг от друга, образуя порочный круг из душевной боли, тревоги и подавленности. Что нужно, чтобы удовлетворить свои потребности и достичь целей? Нужна определенная степень соответствия или равновесия между внутренним и внешним миром. Под соответствием я имею в виду, что надо в должной мере знать, как устроен этот внешний мир». Наши потребности, намерения, цели и желания все до единого существуют прежде всего во внутреннем мире, а потом, уже во внешнем мире, складывается один из трех вариантов: все реализовано полностью, все реализовано частично, ничего не реализовано. Понятно, что степень удовлетворения будет соответствующая. Чтобы удовлетворить себя, приходится идти на контакт с внешними силами. Степень удовлетворения зависит от того, найдет ли человек самый подходящий алгоритм действий при данных обстоятельствах и насколько он будет свободен в своих действиях. Но как выбрать алгоритм, который лучше всего подходит для данной характерной обстановки? Это зависит от общего уровня доступных на тот момент знаний, которыми овладел человек. Пример. Начертите огромный круг диаметром около двух метров. Это круг всей имеющейся информации о мире, существующий независимо от того, какой ее частью человек уже овладел, а какой ему еще предстоит овладеть. Затем начертите внутри большого круга еще один диаметром сантиметров семьдесят. Это и есть... Та часть знаний, которую накопило человечество с самого начала своего существования. Иначе говоря, это соотношение известного и неизвестного о нашем взаимодействии с внешним миром. Теперь поставьте точку в малом круге. Догадались, что это? Пожалуй, примерно такова будет доля того, что каждый из нас успел узнать, усвоить и понять по сравнению со всеми остальными и в прошлом, и в настоящем, и со всем остальным, что ждет своего часа. Пустое пространство между внутренними границами большего круга и меньшим кругом – это, по сути, все неизвестное или пока не познанное как всеми, так и каждым в отдельности так что предстоит испытать и познать еще много нового. Но прежде чем познать что-то, надо узнать о его существовании. Ведь изучать, например, атомную энергию люди начали тогда, когда открыли ее. Однако она существовала сотни тысяч лет до их открытия, спокойно ожидая своего часа. И он пробил. Это пример загадок природы, которые кто-то должен разгадывать. Ну а если нечто, оставаясь неразгаданным, действует на человека загадочным для него образом, что остается делать, пока не будет найдена истина? Либо сказать, что все это только кажется, либо сочинить что-нибудь из области поверь и суеверий можно также приписать все некой неведомой или слепой силе. Докапываясь до нее, человек учится различать оттенки настолько, чтобы суметь выявить все составляющие этой силы, сумма действий и взаимодействий которых, и дает результат, который считался случайным, а потом оказался закономерным. Так многие годы рыночные теоретики думали, что рынки движутся хаотично. Вот вам отличный пример их всеобщего недопонимания человеческой натуры. Ведь трейдеры влияют на цены, подчиняясь законам железной логики. Просто надо знать, что речь идет о логике страха. Малый круг представляет все, что было открыто и изучено кем-то когда-то, в какой-то исторический момент. Все открытия, сделанные на протяжении человеческой истории, расширяли площадь малого круга за счет большого. Так в эпоху Средневековья малый круг был, наверное, раз в десять меньше нынешнего. С каждым новым открытием расширялось и исследовательское поле человека, ведь он пополнял свой внутренний мир новинками. Иными словами, познавая мир, человек менял и свое восприятие. В результате шло развитие общечеловеческого мышления. Посмотрите на современный уровень совокупных знаний человечества и представьте себе какого-нибудь самого прогрессивного мыслителя с максимальной широтой взглядов, жившего всего сто лет тому назад. Ведь нынешние знания для него совершенно непостижимы, а от них, попросту говоря, ум, За разум заходит все, что есть у человечества сейчас и чего не было тогда, автомобили, самолеты, телефоны, компьютеры и так далее, все это плоды чьей-то эврики, которыми первые открыватели поделились с другими, в итоге изменились ритм и уклад современной жизни. Но ведь все, что есть у человека сегодня, имелось в природе в качестве возможного с самого начала цивилизации. Так возможность полететь в космос существовала с того момента, когда какой-нибудь землянин, любуясь звездным небом, впервые подумал «И интересно, что там и как там на этих звездах?». Конечно, не он, не другие даже не пытались и впрямь полететь, пока наука не дошла до такого уровня, когда стоит только захотеть, и желание будет исполнено. А любопытно было бы вернуться, скажем, в 1889 год и поговорить с типичным сорокалетним представителем того времени. Мы бы рассказали ему о мире, в котором будут жить его прапраправнуки. Но он не поверил бы ни одному нашему слову уж слишком громадной перемены. Он не поверил бы потому, что в его внутреннем мире нет опорной системы, чтобы принять такие сведения. Ведь и мы не вполне готовы представить себе, какой станет жизнь через сто лет. Ну а теперь займемся точкой в круге. Она показывает весь жизненный опыт отдельно взятого человека по сравнению с тем, что могло бы появиться, имея он в своем внутреннем мире все совокупные знания человечества. Все, что вы и я, как отдельно взятые люди, знаем по сравнению с тем, чего пока не знаем, составляет текущий набор ограничений, из которых мы исходим. Значит, все совокупные знания о свойствах внешнего мира, все воспоминания, понятия, отличительные признаки, ассоциативные связи, осведомленность или понимание чего-то, которыми обладает отдельно взятый человек, все это его личные ограничения по сравнению с тем, что еще имеется, и можно почерпнуть из внешнего мира, приобрести опыт, составить представление, постичь. Следовательно, информации там всегда больше, чем позволяют воспринять и оценить личные ограничения каждого. Ведь сколько еще всего неизведанного, даже подумать страшно, между тем... Каждый человек, пришедший в этот мир, воздействует на него, добиваясь каких-то изменений. Последствия его действий могут стать и плюсом, и минусом для остальных. От чего же зависит, кто как действует, добиваясь перемен и затрагивая других? Это зависит от уклада его внутреннего мира. Да, но мы с вами не разбираемся во всех тонкостях поведения других, и не знаем точно, кто как себя проявит, чтобы повлиять на внешний мир, а значит, на всех нас. Что ж, тогда все они пока останутся для нас неведомой внешней силой, неведомой настолько, насколько на сегодня неведома, и непонятно, человеческая натура вообще. В малом круге можно было бы поставить и другие точки, заполнив его почти до отказа. Это... Знания каждого из живущих на Земле. Оставшееся место – это знания, которые существуют в том или ином виде, но во внутреннем мире живущего ныне человека их нет. Точки можно расположить и кучками, они получатся нанесенными слегка внахлёст. Так можно изобразить общие для различных культур знания и понятия, но они лишь отчасти перекроют одна другую. Ведь у каждого есть свои особые знания, потому что у каждого имеется свой, отличный от других, опыт. Кстати, размер у точек тоже должен быть разным. Надо показать разные уровни знаний и понимание каждого в отношениях с окружающими. Так точка знаний ребенка будет гораздо меньше точки знаний рядового взрослого. Внешний мир существовал и до нас, и нам, конечно, не дано от рождения знать, с ним надо взаимодействовать так, чтобы добиться для себя огромного удовлетворения. Будь между внешним и внутренним миром человека стопроцентное соответствие, он бы уже знал о жизни все, и эти знания стали бы составляющей его внутреннего мира. Кроме того, такая идеальная гармония означала бы, что человек до конца познал все силы, действующие в физическом мире, и разбирается во всех их причинно-следственных связях. Что отсюда следует? Очевидно, человек знал бы точно, какие испытания или радости преподнесет ему жизнь, и чем ответят на его воздействие поведения. Под поведением я имею в виду внешнее, физическое проявление энергии внутреннего мира, которое воздействует на внешний мир. При такой осведомленности, естественно, и знать, что именно лучше всего предпринять, дабы реализовать свои потребности, намерения, цели и желания, то есть, в итоге, полностью удовлетворить себя». Но есть ли хоть у кого-нибудь из простых смертных такая идеальная гармония с миром? Конечно, нет. Значит, вернее будет сказать, что никто не живет с чувством полного удовлетворения. Однако, чем больше человек знает и понимает подспудные взаимодействующие силы, тем легче ему удовлетворить свои потребности и достичь целей, а это значит – и жизнью своей он будет доволен больше. И наоборот, если не понимать собственных поступков, то тем более не понять или не предугадать чьи-то еще. Далее, чем меньше человек понимает и знает об остальных составляющих внешнего мира, которые способны воздействовать на людей, тем очевидно, он менее способен удовлетворить собственные потребности и достичь целей. И что в итоге? Ощущение несчастливой жизни с разочарованиями, стрессами, тревогой и страхами. Познание и качество накопленного опыта. Как уже говорилось, человеку не дано от рождения знать, что для удовлетворения потребности нужно успешно действовать во внешнем мире. Но ему дано другое – врожденная тяга к знаниям. Выбираясь из самых глубин его «я», она становится движущей силой его жизни. Природное чувство любопытства влечет его постоянно открывать и познавать что-то новое. Вы замечали, как, разобравшись в каком-то вопросе или закончив какое-то дело, быстро теряешь к нему интерес и ищешь чего-нибудь другого? Скука становится в этом случае внутренней движущей силой, которая подталкивает человека к новым поискам и открытиям. А возьмем «увлечение» тягу к предметам, вызывающим любопытство, ведь они тоже пробуждают в человеке внутреннюю силу, которая заставляет его окунаться в жизнь, открывая что-то новое и набираясь опыта. Простой тому пример. Малыш с любопытством рассматривает какую-нибудь вещь, которая привлекла его внимание. Отнимите у него объекты его исследования, и тогда он, скорее всего, заплачет, а то и устроит истерику. О чем говорит плач малыша? Это – сигнал о том, что его внутренние потребности не удовлетворяются. Плач – это форма недовольства, которая восполняет нарушение равновесия между внутренним и внешним миром. Если человек в волю насмотрелся, наслушался, напробовался и так далее – Того, что было любопытно, значит, его внутренний мир пополнился тем, что мог предложить внешний мир в плане приобретения опыта. Ну а дальше? А дальше человек просто-напросто теряет интерес к этому предмету. Ему становится скучно. Он начинает новый поиск, не найдется ли опять что-нибудь любопытное. Есть в человеке еще одно свойство, которое помогает не останавливаться на достигнутом. Ведь как происходит обучение, например, какому-то навыку или действию? Его выполнение складывается из отдельных приемов, и природа человека позволяет выполнять их на уровне бессознательного, то есть автоматизма. Благодаря ему можно переходить к освоению всего нового. Общая схема обучения такова, берется какой-то навык, он делится на мелкие приемы, каждый из них отрабатывается отдельно, после чего они отрабатываются все вместе, в нужной последовательности, и в итоге навык с успехом освоен. Но пока идет отработка каждого из приемов, человек настолько поглощен, Только ими, что словно не замечает ничего другого вокруг. Вспомните, как это было у вас, когда вы, например, начинали осваивать какой-нибудь вид спорта. Допустим, вы отрабатываете какое-то движение, стараясь выполнить все его элементы, а в это время кто-то обращается к вам, что называется «не по делу». Легко ли и ему ответить, и своей собранности не растерять? Да нельзя трудно, а то и вовсе невозможно. Но вот навык с успехом освоен. Пусть теперь обращаются даже не по делу, вы и им ответите, и упражнения с блеском выполните. Если бы не этот дар природы действовать на уровне автоматизма, то по уровню умений взрослый почти сравнялся бы с обычным годовалым ребенком. А ведь чтобы просто поднять предмет с пола, малышу надо сосредоточиться на всех движениях туловища, ног, рук, пальцев. Теперь для нас, взрослых, прикинуть движение на глазок или согласованно двигать руками – нечто само собой разумеющееся. Но эти навыки появились не сами собой, их пришлось осваивать – И мы освоили, потому что вокруг было столько интересного, и так хотелось все это потрогать, взять в руки. Научившись делать одно, другое, третье, человек потом выполняет нужное машинально. Когда прежней сосредоточенности уже не требуется, можно браться за что-то новое и тем самым непрерывно пополнять свой запас знаний и умений. Жить значит учиться. Учиться человек начинает совершенно естественным образом, просто-напросто от непреодолимого любопытства и тяги к тому, что нужно знать досконально, иначе не прожить. На исходном уровне получается, что человек учится просто потому, что пришел в этот мир, контактов с которым не избежать, если, конечно, он хочет выжить. Так что он хоть кое-чему, а научится». Однако это, кое-что, может оказаться далеко не тем, что потребуется знать и уметь, чтобы остаться довольным жизнью. Ведь многое из того, что ребенок познает о том, как устроен мир, он выбирает не сам. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Итак, точка в круге увеличивается. Иначе говоря, человек все больше познает «мир» как в приведенном примере, когда тот предлагает ему заглянуть в свои глубины. Следовательно, повышается и его уровень гармонии с миром. Ведь когда человек учится, он меняет уклад и состояние своего внутреннего мира. При любой подобной перемене одновременно меняется его взгляд и восприятие внешнего мира. Внешний мир становится другим, потому что теперь человек действует с большей проницательностью и пониманием. Эти качества пополнили или изменили его внутренний мир. Чем глубже знания, тем больше и разнообразнее выбор вариантов, по которым можно успешнее справляться с жизнью, добиваясь лучшего исхода в той или иной ситуации. Казалось бы, связь очевидна. Чем больше познал, тем больше доволен жизнью. Увы и еще раз увы, ведь тогда мало кто мучился бы, недоумевая, почему его дела идут все хуже, почему нет ему счастья, почему он всем недоволен. Он сказал бы себе, значит, не хватает знаний, и не надо делать вид, что все знаешь, а надо просто поучиться. Все дело в том, что... Как бы ни был человек доволен исходом той или иной ситуации, его успех не предел. Предел достигается тогда, когда и в своих знаниях он достигает предельно возможного. Но если бы человек познал все, что дано вообще, то внешние результаты и внутренний мир пришли бы к полной гармонии. Она возможна тогда, когда человек идеально понимает себя» то есть те внутренние силы, которые влияют на его поведение, свою реакцию на действие внешних сил. Но разве кому-нибудь удавалось достичь предельно возможных знаний? Каков же вывод? Правильно. Исход и опыт, полученный в любой ситуации, могли быть другими, поступи человек иначе. Но он тогда не мог знать о другом возможном варианте. Значит, исход любой ситуации соответствует тому уровню знаний, понимания и способности действовать, которое человек имел именно на тот момент». Чем больше человек приобщает себя к знаниям, тем лучше он способен взвесить возможные варианты исхода. Сказанное также означает, что в своих оценках он прежде всего допускает и другие варианты, не упираясь лбом в какой-то один сложившийся под давлением своих ожиданий и понятий об уже познанном. Запомните, все познанное по сравнению с непознанным – это текущий набор ограничений, из которых вы и исходите. Вообще, у каждого поколения есть своя зашоренность в суждениях. Была она, к примеру, и у жителей Средневековья, когда в своих выводах они исходили из того, что Земля плоская, есть она и у современного человека. Ну, а если кто-то и слышать не хочет о том, что из-за своих понятий не может постичь данную ситуацию до конца, вдобавок он снова из-за понятий видит лишь один вариант решения, меж тем, как их несколько. Что ж, тогда он никогда не научится ни находить, ни прикидывать более удачный вариант. Ведь что значит сказать «да», возможен и другой, более удачный алгоритм действий? Это значит настроить себя на его поиск, а затем найти этот более удачный путь, ведущий к большему удовлетворению. Отвергать возможность лучшего решения, все равно, что утверждать, будто электричество не существовало во времена, когда оно просто-напросто не было открыто. Если твердить, что положение дел неизменно, отстаивая только уже, как мы считаем, познанное, то внешний мир покажется этаким обидчиком, который вечно норовит вторгнуться в нашу жизнь. Внешний мир действительно вторгается. «Посмотри, как я устроен, подучись, ведь ты этого не знаешь». Но человек упирается, не хочет учиться. Кто же прав? Как определить, нужно ли и впрямь подучиться, чтобы лучше справляться с жизнью? Для этого достаточно понаблюдать за собой, за своими ощущениями. Отчего появляются подавленность, разочарование, растерянность, стресс, тревога. Будь внутренний мир человека всегда в полном или почти полном соответствии с внешним миром, такие чувства вообще не появились бы. Но они появляются. Значит, это равновесие или гармония, либо нарушены, либо их просто нет. Оттого и бывает неуютно, плохо на душе. Когда она не владует жизнью, то вместо радости, счастья и удовлетворения испытываешь совсем обратное. Следовательно, всякий раз, когда человек переживает эти неприятные ощущения, он либо выбрал не лучший алгоритм действий, отчего разочарован и подавлен, либо не знает, что делать дальше. Отсюда стресс, тревога, растерянность. Однако в любом случае ощущение человека – это показатель его отношений с внешним миром и указатель маршрута к тому, чему нужно научиться, чтобы быть больше довольным жизнью. Допустим, человек недоволен личными отношениями с кем-то. В чем причина неудачи? Просто он не умеет общаться с людьми, скажете вы. Не слишком ли вы упрощаете? Ведь есть же у него возможность поучиться навыкам общения и применить их в своей жизни. Тогда он мог бы улучшить отношения с этим человеком, добиться большего сближения. Да, но с тем же успехом можно заявить и другое. навыков общения, позволяющих улучшить их отношения, нет. Или же все требуемые уже приобретены. Но раз даже с их помощью желаемое не достигнуто, значит его не достичь вообще. Допустим, я соглашусь с таким выводом, хотя жизнь в лице какой-нибудь другой пары показывает, что большее удовлетворение достижимо, но тогда придется, видимо, считать, что эта пара просто изображает свое счастье, играя на публику. Вот и хорошо, значит, ничего такого особенного они не знают, и тому недовольному ничему учиться не надо. Чувствуете, в чем разница? Согласиться с первым выводом значит начинать задумываться, учиться, развиваться. Зато потом можно лучше справляться с жизнью и быть довольнее. А если согласиться с остальными двумя, тогда недовольство явно прибавится. Ситуации могут меняться, но суть останется одна, всякий раз все те же мучительные переживания. Эти круги мучения будут повторяться до тех пор, пока человек не скажет себе «Да, мне надо кое-чему поучиться, и я займусь собой». Старое знание. Барьер для новых. Конечно, сказать себе «да, мне надо кое-чему поучиться» не так просто, как кажется. Ведь это значит признаться «да, я кое-чего не знаю» или познания у меня есть, но от них мало прока и результат скромный». Признать такое значит уготовить себе встречу с одним из основных парадоксов жизни, ведь тогда предстоит решить дилемму «как?» познать то, чего не знаешь, если то, что уже знаешь, мешает пробиться к тому, чего еще не знаешь. Не волнуйтесь, сейчас поясню. Допустим, вы взялись играть на бирже. Как только вы решите, что это дело простое, а несколько первых удачных сделок укрепят вас в этом мнении, вы уже не захотите слышать обратное, то есть, что из всех возможных дел вы взялись, пожалуй, за одно из самых трудных. Итак, есть два понятия. Биржевая торговля – дело простое, и биржевая торговля – дело трудное. Каждая будет диктовать свой, совершенно отличный от другого выбор вариантов из числа имеющихся. Результаты тоже будут очень разные, в зависимости от того, что выбрано и выполнено. Человеку не свойственно задумываться, полезно ли, пригодно ли то, что он уже познал, ведь он так или иначе уже опробовал свои познания. Иными словами, он не может сомневаться в действительности того, что испытал, именно потому, что испытал. Действительность испытанного подтверждена пятью свидетелями, это его пять органов чувств. Все, что попало в его внутренний мир, он видел, слышал, нюхал, осязал, пробовал на вкус. Нужны ли еще доказательства? Когда пережитое превращается в составляющую часть внутреннего мира в виде воспоминания, понятия или ассоциативной связи, оно становится частью того, что обычно называют личностью, и сомнению не подлежит. Впрочем, человек готов вбирать в себя практически все, что есть вокруг, если, конечно, он не насторожился из-за какого-то случая в прошлом. Но то, с чем он сталкивается впервые, он впитывает словно губка. С чем он столкнулся уже не важно. Важно другое, зачем он будет либо защищать, либо сам защищаться от того, что попало в его внутренний мир. Как именно? Избегать всякой информации извне, которую не хочет признать частью своего внутреннего мира. И это вместо того, чтобы продолжить познание мира в новых ситуациях, а может и познание самого себя, что тоже не исключено. Но для защиты от вторжения информации извне нужна энергия. Такую отдачу энергии обычно называют стрессом. Проще всего это состояние можно описать, наверное, так. Это то, что чувствует человек, когда стеной встает на пути информации извне. С точки зрения физики быть в стрессе, все равно, что идти против ветра. Образно говоря, ветер – это разного рода факты, с которыми человеку не хочется сталкиваться. А тело человека, идущего против ветра – Это все познанное, то есть содержимое внутреннего мира, которое не впускает чужаков. Одна сила нашла на другую, и человек в стрессе. Жизнь любит посмеяться над людьми. Одна из ее самых больших забав – потешаться над тем, как каждый хочет быть прав. Иными словами, каждый считает, будто то, что довелось испытать и познать ему, и есть единственная правда жизни. Что же тут забавного? Дело в том, что правда каждого действительно истинна, ведь она попала в его внутренний мир, пройдя проверку через его органы чувств. Если он что-то видел, слышал, прочел, потрогал, попробовал на язык, понюхал или то и другое разом, то для него это факт. С другой стороны, не всякая правда жизни, то, что она дает познать, так уж полезно и пригодно как средство добиться в ней успешного результата. Мало ли что может попасть во внутренний мир, отсюда еще не следует, что оно действительно поможет достичь желаемого. Возьмем, например, ребенка. Он не способен осмыслить, как из его опыта складываются его представления о действительности. Кстати, при разных обстоятельствах она и оцениваться будет совершенно по-разному. Конечно, познанное и пережитое станет для ребенка фактом жизни, потому что понятия, которые у него складываются, замешаны на чувствах и эмоциях, но он не будет размышлять над пережитым, чтобы оценить характер представлений, которые у него складываются. Ему не дано решить, чем обернуться они потом, под спорьем или помехой, когда ему потребуется проявить себя. Ребенок не понимает, что любое из его понятий обрисует жизнь так, что не оставит места другим вариантам. Кроме того, попытавшись увязать один случай с другим, он смешает все в кучу, то есть его умение в этом деле ограничено, и пользы от него нет. Кроме того, многие из этих понятий утратят силу сами собой, когда ребенок, удовлетворяя любопытство, будет по-новому взаимодействовать с миром. Впрочем, у каждого человека прежний круг ограничений отпадает сам собой с поступлением новых знаний. В ходе такого обновления человек расстается и с былыми понятиями. Но если многие из них имели отрицательную энергию, то страх помешает человеку проявить себя. Он не даст разглядеть большее число возможных вариантов решения.